Глава четвертая. Нехорошая картина. Один. Семеро собрались у костра. Трое мужчин, три женщины и одно разумное животное, хладнокровное, но скорое на расправу. Такой расклад обязан был быть началом замечательного приключения, о которых полстолетия спустя рассказывают внукам долгими зимними вечерами. Странно, что ни один из друзей не ощущал особенного воодушевления, даже легкого азарта. Они медленно залечивали душевные раны, полученные в поединке с пророчицей. Каждый занимался своим делом. Это, по убеждению целителей Лена Игел, было лучшим средством от мучительных раздумий. Штеллер стоял на страже, только что сменив хигга. Ключник переминался с ноги на ногу, напряженно всматривался в буйную растительность, почти полностью покрывающую древнее пожарище. То, что осталось от университета, напоминало скелет гигантского чудовища, убитого сказочным героем. Кости монстра, обглоданные стервятниками, занесенные песками, вновь исторгнутые на поверхность, Поросли травой и цветами буйных осенних расцветок. Но казалось, что древний зверь сейчас встанет, отряхнется и шустро поскачет вниз в столицу, поразмяться, пожевать и на водопой. По периметру древних границ университета протянулась великолепно сохранившаяся стена из черного камня. Монолиты возвышались, как свечи, приготовленные для таинственной мессы. и нигде больше в приводье не встречались. Внутри каменного ожерелья лежали останки четырех зданий университета. На лужайке сохранился указатель, обычный для перекрестков шест с четырьмя стрелками. Магистраториум, жизнь и смерть, целительство и некромантия, магия преображения. Последняя надпись гласила скромно. Невозможное. Остров. Под ней было криво нацарапано, комнаты для студентов, дешево. К магистраторию вела нахоженная тропинка. Следы существ, протоптавших ее, не ассоциировались у ключника ни с одним знакомым народом. От самого здания сохранился первый этаж, две стены второго, большая часть крыши и невероятно реалистичная статуя, изображающая хохочущего старика в шляпе, старомирской бесформенной накидке, басово и с книгой-подмышкой. Что бы ни разрушило леот, по магистраторию оно прокатилось мимоходом, как морская многоножка-хулиганка по песчаному замку, возведенному рыбацкими дочками. От дома медиков не осталось и следа. Точнее, при необходимости его можно было поискать в зарослях, если бы от этого зависела чья то жизнь по другим причинам соваться в дикое зеленое месиво представлялось неразумным, не имея в распоряжении стадо голодавших травоядных. Зато дом художников и прочих творцов из материи эмоций факультет преображенцев сохранился столь странным образом, что именно туда входить казалось наиболее неразумным. Изначально он был забавным маленьким зданием вроде слепой рыбы, но гораздо затейливей, с портиком, колоннами и большими вазами, полными мраморных цветов. Теперь старомирское очарование портили обугленная дыра в стене, уничтоженные балкон и крыльцо. Выглядело примерно так, будто по дому выстрелили из пушки небольшим разъяренным драконом. Строение, в котором изучали остров, не просто отсутствовало. Большой овраг располагался на его месте. Над ямой курился едва заметный дымок. Хотелось думать, что там тоже жгли костер незнакомые, но дружественные путешественники. — Что меня должно насторожить? — размышлял Штеллер. В каком случае нужно поднять тревогу? Лучник кошеварил. Что означает катер? Спросила принцесса, до того примерно полчаса сидевшая на корточках и с детским интересом наблюдавшая за чисткой картошки, за выколупыванием чесночных долек из шелухи и прочими загадочными чародействами. Рен в полухо прислушивался к их беседе. он знал что вампиры не готовят свою пищу никогда и теперь немного сочувствовал им исключенным из людского гастрономического ритуала а катер довольно повторил наемник отщипывая зеленую мелочь от вялого пучка травы на обочине это древнее слово штеллер хихикнул себе под нос он знал на старомирском оно означало Маленькое судно без паруса, приводимое в движение ядом, который предки высасывали из земли. А еще, по забавному совпадению, ни с чем не сравнимую совокупность ощущений на утро после попойки. Что наводило на мысль древних наречий, существовало более чем одно. «Полная ерунда», — возражал отец, — «иначе гоблины...» Существа, незатейливые по природе своей, не понимали бы людских приказов и представляли бы опасность для хозяев. «Может быть, старомирские гоблины были опасны?» — высказывал следующую крамольную идею сын. Но отец, чтобы положить конец бессмысленной дискуссии, ласковым свистом подзывал табакерку или играющий в углу стола пирочинный нож. Точный перевод, к сожалению, утрачен, рассказывал тем временем лучник. Но мне говорили, катер значит верный и отважный. Ух ты! воскликнула Хэт, зачарованно глядя в кипящую воду. Когда меня коронуют, я тоже себе подобное имя возьму. Верный и отважный. Надо бы только добавить что-нибудь ночиградское. Например,. «С прошлой пятницы!» Штеллер хихикнул в отдалении. «Можно мне тоже немного поварить деревяшку?» Принцесса отобрала у нахмурившегося повара ложку и поболтала ею в похлебке. «А что еще туда кладется?» И не успел катер отреагировать, как принцесса вытащила из левого рукава и сунула в котелок маленькую упирающуюся мышь. Наемник глубоко вздохнул, поднялся на ноги и отошел, копаясь по карманам в поисках сухаря. — Неправильно! — опечалилась Хэт и ловко выхватила мышь из бульона. Подула, плюнула на поникшую висящую в пальцах зверушку, и та вновь заверещала, мотаясь на хвосте. Принцесса задумчиво уставилась на нее, подбросила, поймала ртом и проглотила. Бретта, наблюдавшая за ними, дважды хлопнула в ладоши. Триан покачала только что сплетенным веночком из листьев и объявила, что не голодна. Ящер, незаметный в траве, спал или занимался чем-то неотличимым по смыслу. «Я съем, если больше никто не будет», – стеснительно улыбаясь, объявил Хик. «И точно». Слопал содержимое котелка быстрее, чем окончательно рассвело. Принцесса наблюдала за исчезновением похлебки, напряженно, словно за гонками на механических носорогах во время знаменитых майских игр в городе Ночь. Ты фиго? осведомился Хик, невнятно облизывая ложку. Вкуснятина. Каши мышкой не испортишь. «Мастер Ю говорит, ты есть, что ты ешь». «Съел мышь, стал мышью?» — удивилась Хэт. «В какой-то мере!» — сумрачно ответил катер, потрясенный судьбой похлебки. «Тогда муха у тебя на шее только что с тобой породнилась!» — захохотала Хэт. «Эй, осторожно! Что ты машешь? Прихлопнешь ведь! То есть, так и до самоубийства недалеко!» Я вот тут стою, недовольно напомнил Штиллер, и не знаю, на что смотреть. Может, оно мимо пробегало, а я решил, что так и надо. Марион ждем, значительно произнес лучник, бросая короткий взгляд на окружающий мирный ландшафт. Ты ее не пропустишь, верь мне. Ага, теперь ясно. Марион. Мертвая художница лично вынесет нам картину полюбоваться. Таков твой план? Саркастически переспросил ключник, но потом посмотрел на сосредоточенного приятеля и заткнулся. Впечатление человека наивного катер не производил. Скорее наоборот. Значит, Штиллер еще не знал всех тонкостей охоты на классическую живопись в дебрях заброшенных университетов. — И еще высматривай мужика, которого, если ты ищешь, не найдешь, и если не ищешь, тоже не найдешь, — напомнила дотошная Бретта. — Избегай, значит, и того, и другого. — Это парадонт, парадокс? заинтересовался сытый Хик, благопристойно отдуваясь в кулак и отставляя котелок в сторону. — Нет, не парадокс. Скорее, логическая загадка. Лед стоит на таких, как город-ночь на костях врагов. Уверена, кстати, что Ребекка добыла спрятку в этих местах. Тут хватало безумных шляпников как раз для подобных затей. — Вон же один, в тепочке. лениво показал Хик на улыбчивую статую. — Не годится? Что за народ переборчивый пошел? — Нет, не люблю я загадок. «У нас на факультете ответ стоил полторы плотвы. «Какие загадки?» — полюбопытствовала Триан, подходя поближе. «Давай объясню», — обрадовалась Бретта. «Знакома с правилами состязаний демонов-стрелков на майских играх». Триан помотала головой, хик скривил страдальческую гримасу и неохотно кивнул. Катер выругался по-элмшски. Даже ящер, приоткрыв глаз, кашлянул дымком. Штиллер надеялся, что обмена градским опытом не последует. Его ощущение от майских игр можно было определить, как легко отделался. И впрямь. Всякий зимний, осенний и даже летний гость покидает город-ночь, полный незабываемых впечатлений и с пустыми карманами. Но убытки его несравнимы с теми, каковые терпит приезжий, делающий ставки в мае. На верфях и в отрядах скованных цепями рабов ныряльщиков трудилось немало бывших лено-игельских богачей. Штиллер посетил антистолицу как раз в проклятый сезон игр, и просадил там все, что накопил на возвращение домой. А потом целое лето латал сети под лунной пристанью. чтобы завершить кругосветное путешествие. Наивные, продувшиеся в пух и прах гости полагают, что проблема решается просто. Вскочил на поезд и прощай, кредитор. Тролль везет, ему все равно. Впрочем, должникам вскоре становится ясно, что плотвы у него больше и не примут. Расплатиться беглец теперь может только кровью. Везунчики успевают вернуться и переписать договор не в свою пользу. Остальных находят ночеградские псы. «Представь себе», — попросила Бретта, «что поставила на демона-стрелка по кличке хвост. И вдруг видишь букмекера, которого год назад спасла от буралесского экзорциста. Ночеградцы щепетильны к взаимным обязательствам». Получается, можно верить такому информатору. Но знаешь, что демонам и так друг о друге все известно. Только игроки, делающие ставки, не знают реального соотношения сил. «Да-да, я понимаю», — улыбнулась Триан. Хик азартно кивнул. Остальные подошли поближе. Штиллер не покинул пост. Он и так прекрасно слышал. «Стреляют демоны по очереди». пока стоять не останется один, победитель. Бросили жребий. Счастливчику-безхвосту выпало стрелять первым, за ним рогатый, последним палач. Букмекер по секрету сообщил, что демон по кличке Рогатый никогда не промахивается, а другой противник в половине случаев бьет мимо цели. Твой безхвост, увы, попадает не чаще, чем примерно в трех случаях из десяти. Но ставки уже не изменить. Загадка. Какой совет стоит дать Бесхвосту перед боем, чтобы его шансы выжить и победить были выше? То есть, насколько вообще возможно при данном раскладе? «Стрелять в Рогатого, очевидно же!» – заорал Хик, будто на кону стояли его кровные. «Хотя нет, Рогатый, зная расклад, будет стрелять в палача, если не дурак». А когда палач убит, Рогатый гарантированно убивает нашего Бесхвостого. Стоп! Вполне может быть, Бесхвост пристрелит Рогатого, и тогда палач его уложит почти наверняка. — Промахнуться, — прошипел ящер, — именно так. Не рисковать случайным попаданием, а намеренно пустить стрелу в молоко. Вот потому я загадки и не люблю. Помолчав, объявил бывший студент расстроенно. А про такую логику, при которой чтобы победить лучше промахнуться, у меня есть только... И он, приложив раскрытый ладони к макушке, вывалил язык и выдал характерное бе-бе михинских -бе козлосвинов. Триан расхохоталась. Не бебе. Бретто очень похоже повторила представление Хигга, под довольный гугот уже всей команды, а полторы плотвы на бочку. Здесь загадки в виде ключей использовали. Профессионально заинтересовался со своего места Штиллер. Никто в Леоди ничего не запирал, мрачно ответил наемник и передал Бретте монетки. Кое-какие книжки сложно открывались. Нужно было составить фигуру из фрагментов переплета, чтобы в них заглянуть. Но в университете от каверзных вопросов просто спасу не было. Бывало, с полдесятка получаешь, не успев позавтракать. А какой от них толк никого не волновало. Похоже, здешнему народу просто хотелось знать все подряд. и, конечно, применять свои знания во благо человечества, — предположила Бретта. — Не, просто знать. — По-моему, как-то несерьезно. Катер подошел сменить зевающего Штиллера. — Скажем, ты хочешь знать, почему так трудно попасть на остров. Копаешься в старых инкунабулах, путешествуешь, беседуешь с моряками. Сравниваешь их байки, пытаешься распознать заведомую ложь, и хоп! Понимаешь, что стоит выкосить в невере весь рапс, и можно будет хоть трижды за день плавать на остров и обратно. Не долг ли всякого порядочного ученого заняться выкосом рапса в невере? — Ничего себе! — рассердился вдруг ящер. — А как же? Рапсовая рапсодия — вершина мастерства неверских певцов. Знаменитые ежегодные представления на рапсовом поле во время цветения. Если отнять их у земледельца, что ему останется? Картофельный шнапс? — Что, правда? — удивился Штиллер, да и остальные тоже. — Разумеется, брехня. Раздраженно буркнул Горвин и немного повалялся в пыли, перекатываясь сбоку на бок и загребая миниатюрными ушами. Может и правда, рапс не так прост, как кажется. Ладно, рапс, вы только представьте лодки, да еще и на остров, притом по трижды на дню туда-сюда. «Гвардия замахается новых чернокнижников резать!» «Э, погоди!» — начал катер неуверенно. «По-твоему, лодка сложнее, чем научный спор. Давно их здесь не слыхала!» — произнес неприветливый женский голос. Рен вздрогнул и обернулся, ожидая нового нападения Фенны. Но у костра стояла незнакомка. замотанная в длинную светлую накидку. Точно так же одевалась мать ключника в далекой молодости. Даже платок, небрежно сброшенный на плечи, закрывающий лишь основание, тронутой сединой длинной косы, она носила, как в старину. Штиллеру стало очень стыдно. Он даже не заметил, с какой стороны подошла гостья. Ключник оглянулся, ожидая упрекающих взглядов, но вся команда, даже ящер, внимательно смотрели на существо Леода. Госпожа Афанбрамерзе поприветствовал катер любезно и невозмутимо, как уважаемую соседку, а не как призрак женщины, погибшей в пламени много лет назад. Легендарная художница ничуть не походила на привидение. скорее на горожанку среднего достатка. Сумка с неизбежным кочаном капусты висела у нее на запястье, а совсем не обугленные кисти, не останки холстов и уж точно не проклятое полотно с начинкой из черной магии, которое стоило сжечь сразу, не рассматривая внимательно. «Наше общее глубочайшее почтение», — Позвольте проводить вас в мастерскую, — предложил катер. — Точнее, вам нужна моя помощь, чтобы войти. Демон не пускает. — А взамен... — сварливо поинтересовалась ведьма. — Если нам с друзьями удастся отыскать вашу последнюю картину, мы ее сразу уничтожим, — предложил катер. Штиллер вздрогнул, ожидая пощечины. Резких слов, но художница только плечами пожала. — Сколько раз пробовал, и все без толку. Что ж, может, вместе одолеете? Ступайте за мной. Хорошо, что навестил меня, Финн. Ласково бросила она через плечо с легкой улыбкой. — Понял, что полагаться только на воспоминания врагов глупо. Идем смотреть на твое пропавшее королевство. Следить за костром, не забывай. И художница засеменила по тропинке вниз к оврагу. Насчет костра она права. Быстро и встревоженно, обернувшись к остальным, в полголоса объяснил катер. Приятели сразу отложили вопросы о демоне и упомянутом королевстве на потом. Сейчас будет странно. довольно тошнотно направление переменятся дома камни придут в движение только костер останется на месте если разделимся если станет жарко возвращайтесь к костру костру идут если холодно уверенным тоном возразила триан это было последнее что компания услышала перед тем как вошла в леот Штиллеру почудился еще звук глотка и сдержанной отрыжки. Но ключник не понял, кто из спутников утолял голод на ходу.